Глава 4. падингтон «Желаем удачи!» — возмущенно вскричал мистер Браун. «Неужели вы собираетесь тратить время на эту чепуху? А по другой программе нет чего-нибудь получше?» Остальные переглянулись. падингтон спрашивал, нельзя посмотреть именно это? Ответила миссис Браун. «Это его любимая передача, а сегодня он особенно настаивал, чтобы мы ее не пропустили». «Ну ладно». «А сам-то он где?» — пробурчал мистер Браун. «Выскочил куда-нибудь на минутку?» — примирительно сказала миссис Браун. «Сейчас вернется». Мистер Браун, ворча сел на место и с отвращением уставился на экран. Трубный звук фанфар возвестил начало викторина желаем удачи, и на сцену весело потирая руки взобрался главный ведущий Ронни Абыграйт. «Ладно бы он еще задавал толковые вопросы». Не унимался мистер Браун. Но давать такие призы за такую ерунду просто нелепо. Шторы в столовой были задернуты, и все Брауны, за исключением Паззингтона, который сразу после чая таинственно исчез, сидели тесным полукругом у телевизора. Последние несколько недель распорядок жизни в доме номер 32 по Виндзорскому саду заметно изменился. Раньше, в свободное время, Брауны развлекались кто как мог, но с тех пор, как в доме появился телевизор, Они проводили почти все вечера в полутемной столовой, словно приклеившись к экрану. И все-таки, хотя никто, кроме мистера Брауна, пока не решался сказать об этом вслух, новое развлечение уже начинало приедаться, и когда фанфары взвыли во второй раз, никто не выразил должного восторга. — Надеюсь, Пазен, кто нам ничего не случилось? — шепнула миссис Браун. — Он ведь смотрит все подряд, а уж викторины в особенности. Он их так любит. «С ним всю неделю творится что-то странное», — подхватила миссис Бёрд. «С тех самых пор, как пришло это письмо. И чует мое сердце. Одно с другим связано». «Ну, вел-то он себя просто образцово», — вступилась миссис Браун. «Просто с утра до ночи читала эти толстенные энциклопедии, которые приволок от мистера Крубера. Сегодня за обедом даже забыл попросить добавки». «Вот именно», — многозначительно кивнула миссис Бёрд. «Таких чудес на свете не бывает». На экране крупным планом маячила физиономия Ронни Убеграйта. Он объяснял зрителям в студии и у телевизоров правила игры. Брауны тем временем продолжали обсуждать необычное поведение своего Мишутки. Миссис Бёрд сказала правду. Все началось в то утро, когда Пазингтон получил по почте солидного вида конверт. Никто не обратил на это особого внимания, потому что он часто выписывал себе каталоги и бесплатные образцы, которые рекламировали в газетах. Однако в тот же день, чуть попозже, он вернулся домой от мистера Крубера и приволок в сумке на колесиках целую груду энциклопедий, а на следующее утро позаимствовал у мистера Брауна читательский билет, и у его кровати выросла вторая высоченная стопка книг. «А кроме того, он задает совершенно невообразимые вопросы», сказала миссис Браун. «Ума не приложу, откуда они у него берутся?» «Задает, и ладно», — буркнул мистер Браун, отрываясь от вечерней газеты. Долго еще интересно его ждать. Мистер Браун только что выяснил, что по другой программе вот-вот начнется очень хороший фильм. А он ужасно любил смотреть фильмы. Вдруг Джонатан вскочил со стула. «Вот это да!» — завопил он, указывая на экран. «Ясное дело, его здесь нет, глядите!» «Батюшки!» — ахнула миссис Бёрд. «Не может быть!» И тем не менее, это так. Мистер Браун поправил очки. Это действительно Падзингтон с мистером Крубером. Пока они говорили, рони обыграет, закончил объяснять правила игры. Жизнерадостно, махав зрителям рукой, он спрыгнул со сцены круг яркого света и объявил, что имя первого участника викторины — мистер Браун из Лондона. Он зашагал по проходу и остановился возле одного из рядов. В кадре тут же появились две знакомые физиономии. Мистер Крубер был явно очень смущен, а когда заметил себя на одном из мониторов, виновато потупил глаза. Хотя Пазингтон уверял его, что Брауны любят сюрпризы, Он побаивался, что этот сюрприз может им не понравиться. Впрочем, мистер Круберт тут же пропал с экрана, а маленькая мохнатая фигурка повернулась к камере, приподняла потрепанную шляпу и зашагала следом за главным ведущим к сцене. Увидев, что Пазингтон карабкается на сцену, Брауна они от удивления. И не только они. Сам рони обыграть на миг лишился дара речи, а это случалось с ним крайне редко. «А вы уверены, что вы и есть тот самый мистер Браун?» Спросил он нетвердым голосом, когда Паддингтон поставил чемодан и приподнял шляпу, приветствуя публику. «Абсолютно, мистер Обыграйт», — отозвался Паддингтон с важным видом, помахивая листком бумаги. «Вот и ваше пригласительное письмо». «Я... э... я не знал, что в нотинг Нотингхилле есть медведи», — пробормотал рони Обыграйт. «Я вообще-то приехал из Перу», — пояснил Паддингтон. А теперь живу на улице Винцерский сад. Ну что ж, Рони обыграет, почти пришел в себя. Значит, будем смотреть, как играет медведь. И надеюсь, услышим первоклассные ответы. Первоклассные ответы, повторил он, смеясь несколько дребезжащим смехом собственной шутки. Впрочем, тут он встретился с медвежонком взглядом и сразу умолк. Подинктоны совсем не понравились шутки Рони обыграй-то. И он смотрел на него очень суровым взглядом. «Эм, пожалуйста, подойдите поближе и поприветствуйте своих друзей и близких». Нашелся бедный Ронни. «Мы всегда предоставляем участникам такую возможность, чтобы они чувствовали себя более раскованно». Пазингтон нагнулся и достал из чемодана какой-то листок. «Большое спасибо, мистер Обеграйт», — сказал он и направился к камере. Брауны зачарованно следили, как его мордочка постепенно заполняет весь экран. «Привет всем!» — произнес хорошо знакомый голосок. «Миссис Бёрд, я постараюсь вернуться не очень поздно. Мистер Крубер обещал отвезти меня прямо домой и... Больше Пазингтон ничего не успел сказать, потому что раздался громкий треск и экран опустел. «Ой!» — вскрикнула Джуди. «Неужели телевизор сломался? Но почему им на сегодня?» «Все в порядке!» — успокоил ее Джонатан. «Видишь, они просто включили другую камеру». И действительно, экран снова ожил. Правда, Пазингтона теперь было видно гораздо хуже. До поломки его показывали крупным планом, так что можно было различить каждую шерстинку на мордочке. И только в самый последний момент изображение потускнело и расплылось. Теперь же камера была повернута к зрителям, а в студии творилось что-то непонятное. Один из операторов сидел на полу, весь опутанный шлангами и проводами, и потирал затылок. А Ронни обыграет, о чем-то горячо спорил с человеком в наушниках. «Он перешел черту!» — вопил оператор. «Как я, скажите, на милость мог снимать его крупным планом, я даже не успевал за ним следить!» «Следить за мной?» — обиделся Пазингтон. «Разве я где-нибудь наследил? Я только сегодня утром принял ванну». «Не ногами следить, а камерой!» — пояснил Ронни, обыграет, указывая на желтую меловую черту. «Он имел в виду, что ты должен стоять вот здесь!» чтобы он мог следить за тобой в объектив. Если ты подойдешь ближе, тебя невозможно будет снимать». «Но вы сами велели мне подойти поближе», огорченно напомнил Пазингтон. «Я сказал подойти», — сердито ответил Ронни Обыграйт, «а не гулять по всей студии». Вот уже много лет Ронни Обыграйт был главным ведущим, и все это время передача «Желаем удачи» шла без сучка-безадоринки. без задоринки. А уж таким чудовищным скандалом мне и не пахло. Бедняга, с натянутой несчастным выражением лица, пробирался среди проводов к середине сцены. Паддингтон шел за ним по пятам, не отрывая глаз от пола, чтобы ненароком снова не переступить к желтую черту. «Нос!» — провозгласил рони когда они добрались до центра и повернулись к камерам. «На вопросы, из какой области ты будешь отвечать?» Он кивнул на четыре ящика, стоявшие в ряд на соседнем столе. «У тебя есть выбор». История, география, математика и общая эрудиция. Паддингтон призадумался. «Пожалуй, если можно, пусть будет математика», объявил он под гром аплодисментов. «Ну и ну», — поразился Джонатан, — «надо же выбрать такую гадость». «Но если вспомнить, как он покупает продукты, это далеко не худший выбор». из рекламы, миссис Бёрд. На рынке Порто-Белла всем давно было известно, что надо быть очень ранней пташкой, чтобы перехватить у Падзингтона выгодную покупку. «Да, этот Мишка умеет считать деньги», — поддержала миссис Браун. «По-моему, он выбрал правильно». «Математика?» — переспросил Ронни Обыгрейд. «Ну что ж, тогда вот тебе первый вопрос». Он сунул руку в один из ящичков, достал листок бумаги и одобрительно кивнул. «Очень симпатичный, простенький вопросик. Как раз подходит для медведя. За правильный ответ приз пять фунтов». Барабаны выбили дробь. рони обыграет, поднял руку, требуя полной тишины. «Разыгрывается приз пять фунтов», — объявил он. «Вопрос такой. Сколько булочек составляют пяток?» «Только не торопись, подумай хорошенько» предупредил он, подмигивая зрителям. «Может оказаться, что вопрос с подвохом. Итак, сколько булочек составляют пяток?» Паддингтон поразмыслил. «Две с половиной», — ответил он. У Ронни обыграет отвисла челюсть. «Две с половиной», — повторил он. «Ты уверен? Не хочешь еще подумать?» «Две с половиной», — твердо повторил Паддингтон. «Эх ты, Мишка-дурашка!» — вздохнул Джонатан. «Надо же ошибиться на самом первом вопросе». «Что-то здесь не то», — проговорила миссис Бёрд. «Падингтона на мякине не проведешь, наверное, он неспроста так ответил». «Увы!» — воскликнул рони Обыграйт, ударив молотком большой гонг, который висел у него под рукой. «Очень жаль, но ты выбываешь из игры. Правильный ответ пять!» «Боюсь, вы не правы, мистер Обыграйд», — возразил Паддингтон. «Правильный ответ две с половиной. Когда мы едим булочки на после завтрак я всегда отдаю половину мистеру Круберу». Челюсть у Ронни Обыграйда отвисла еще сильнее. Улыбка застыла на губах. «Ты всегда отдаешь половину мистеру Круберу?» — с трудом выговорил он. «Приз ему! Приз!» Раздался голос из зала, когда смолкли аплодисменты. «Вы сказали, что вопрос с подвохом, вот и получили ответ с подвохом», подхватил другой голос, покрывая взрывы хохота. рони обыграет нервно, оправил воротничок и странно скривился, когда человек в наушниках сделал ему знак «Выдать Пазингтону награду». «Наверное, ты не станешь играть дальше», спросил он с тайной надеждой, вручая медвежонку пять новеньких бумажек. «Или попробуешь побороться за приз в пятьдесят фунтов». «Если можно, мистер Обыграйд», — с энтузиазмом отозвался Паддингтон, поспешно пряча деньги в чемодан. «Я бы не стал рисковать», — попытался отговорить его Ронни, доставая карточку со следующим вопросом. «Если ты не ответишь, пять фунтов придется вернуть». «О, Господи», — проговорила миссис Браун, «у меня так все и стынет внутри». Только бы кто не сглупил и не проиграл свои пять фунтов. жалобом конца краю не будет. «Итак», — возгласил рони обыграть, снова поднимая руку и требуя тишины, «разыгрывается приз 50 фунтов. Вопрос из двух частей. Слушай внимательно. Если взять доску восьми футов длиной, распилить пополам, потом каждую половинку еще раз пополам, Потом каждый кусок снова пополам. Сколько всего получится частей? «Восемь!» — не раздумывая ответил Паддингтон. «Браво, медведь!» — похвалил рони Обыграйт. «А теперь вторая часть вопроса. Какой длины будет каждый кусок?» Он указал на секундомер и добавил. «Десять секунд на размышление. Время пошло!» «Восемь футов!» сказал Паддингтон, прежде чем ведущий успел пустить секундомер. «Восемь футов?» — повторил рони Обыграйд. «Ты уверен? Может, еще подумаешь?» «Нет, спасибо, мистер Обыграйд», — твердо ответил Паддингтон. «В таком случае, боюсь, тебе придется вернуть пять фунтов», — победоносно возвестил рони Обыграйд, ударяя в гонг. «Правильный ответ — один фут. Если восьмифутовую доску распилить пополам, получится два куска по четыре фута». А если их еще раз распилить пополам, получится четыре куска по два фута. А если потом каждый кусок снова распилить пополам, получится восемь кусков, каждая длиной в один фут». Проговорив все это, рони Обыграйт повернулся к зрителям и расплылся в самодовольной улыбке. «Тут уж тебе, медведь, нечего возразить», — закончил он. «Видите ли, мистер Обыграйт», — вежливо проговорил Паддингтон. «Для вашей доски это совершенно верно» но ну, только я пилю совсем по другому улыбка снова застыла у главного ведущего на лице что ты сказал переспросил он я пилю вдоль а не поперек объяснил пазингтон вот и получается восемь кусков по восемь футов но если тебе нужно распилить доску пополам растерянно забормотал рони обыгреййт ты же не станешь пилить ее по длине «Это просто глупо, так никто не делает!» «Медведи делают», — возразил Пазингтон, вспомнив свои приключения с плотницкими инструментами. «У медведи поперек очень плохо получается!» рони обыграет перевел дух, вымоченно улыбнулся и вручил Пазингтону толстую пачку денег. «Можешь не беспокоиться, все на месте», — сказал он несколько смущенно, когда Пазингтон уселся прямо на сцене и принялся пересчитывать купюры. Мы еще никогда никого не обманывали. Ронни с тревогой взглянул на часы. Викторина явно затянулась. Обычно он успевал за то же время опросить по меньшей мере пятерых участников. «У нас остается всего пять минут», — сказал он. «Ну как? Попытаешься выиграть главный приз — пятьсот фунтов?» «Пятьсот фунтов?» — ахнула Джуди. «На месте Падингтона я бы не стала рисковать», — сказала миссис Браун. «Хватит и того, что есть». Брауна невольно придвинулись ближе к телевизору, когда на экране крупным планом появился Паддингтон, погруженный в глубокую задумчивость. «Пожалуй, я буду играть дальше», заявил он, наконец, под гром аплодисментов. Вообще-то Паддингтон не любил слишком сильно рисковать, особенно когда дело касалось денег. Но тут он настолько вошел в азарт, что не успел ничего толком обдумать. «Ну что ж...» проговорил Ронни Обыграйд очень торжественным голосом. «Разыгрывается приз 500 фунтов. Последний вопрос сегодняшнего вечера. И учти, он намного труднее предыдущих». «Еще бы», — ставила миссис Браун едва дыша. «Слушай внимательно», — продолжал Ронни Обыграйд. «Два человека, используя один кран, могут наполнить 200-литровую ванну за 20 минут». «Сколько времени потребуется одному человеку, чтобы наполнить ту же ванну, используя два крана?» «Двадцать секунд на размышление. Время пошло!» рони Обыграйд включил секундомер, отошел в сторонку и стал ждать, когда Пазингтон ответит. «Нисколько, мистер Обыграйд!» Тут же прозвучал ответ Пазингтона. «Неверно!» — воскликнул рони Обыграйд, а по залу пронесся стон. «Боюсь, на сей раз действительно неверно!» ему потребуется ровно в два раза меньше времени что ж мишка мне очень жаль добавил он с нескрываемым облегчением и громко ударил молотком в гонг желаю удачи в следующий раз по моему вы ошибаетесь мистер обреййт вежливо возразил пазингтон чепуха ответил рони обыгрэт бросив на медвежонка недружелюбный взгляд ответ написан на карточке в любом случае он никак не может быть нисколько чтобы наполнить ванну «Нужно хоть сколько-то времени». «Но вы сказали, что это та же самая ванна», — пояснил Паддингтон. «Первые два человека ее уже наполнили, а вы ничего не говорили про то, что они потом еще и вытащили затычку?» Судя по всему, лицо Рони обыграет залилось густо багровым румянцем, потому что даже на экране телевизора оно стало заметно темнее. Глаза ведущего впились медвежонка. «Я ничего не говорил про то, что они вытащили затычку?» Медленно повторил он. «Да, разумеется, вытащили». «Вы этого не говорили?» Крикнул кто-то из зрителей, и из зала послышались свистки. «Мишка прав!» «Дайте ему приз!» Раздалось сразу несколько голосов, вырываясь из общего гула. рони обыграет слегка, передернулся, достал из кармана пиджака шелковый носовой платок и вытер лоб. «Поздравляю, медведь!» Мрачно произнес он после долгой паузы. Ты получаешь титул победителя. «Что?» Возмущенно вскричал Пазингтон, пронзив главного ведущего самым что ни на есть суровым взглядом. «Титул победителя? А я думал, пятьсот фунтов!» «И пятьсот фунтов тоже», поспешно добавил рони Обыгрейд. «Одно другому не мешает». Зал взорвался аплодисментами, а Пазингтон уселся на чемодан, все еще не веря своим ушам. Да, он, конечно, знал, что на белом свете существуют такие деньги, как пятьсот фунтов, но ему никогда бы и во сне не приснилось, что в один прекрасный день он их увидит, а тем более получит. рони обыграет, снова поднял руку, требуя тишины. «Прежде чем закончить передачу, я хочу задать тебе еще один вопрос. Правда, приз за него не полагается. Что ты собираешься делать со всеми этими деньгами?» Зрители затаили дыхание, а Паддингтон довольно долго обдумывал ответ Ведь он привык считать свои деньги по одному принципу. Сколько булочек на них можно купить? После такой арифметики очень трудно привыкнуть к мысли о пятистах фунтов, не говоря уж о том, чтобы решить, что с ними делать. А когда он попытался представить себе гору булочек на все пятьсот фунтов, у него даже потемнело в глазах. «Наверное, вот что», — сказал он наконец, и оператор тут же показал его крупным планом. «Немножко я...» оставлю себе на памяти на рождественские подарки друзьям а остальные я хотел бы передать дому для престарелых медведей в лиме дому для престарелых медведей в лиме повторил рони обыграть не скрывая удивления. там живет моя тетя люси пояснил паддингтон она очень довольна но по моему им всегда не хватает денег мармелад у них бывает только по воскресеньям «Думаю, они очень обрадуются такому подарку». Слова Падзингтона вызвали бурю аплодисментов, которые стали еще громче, когда Ронни обыграет. Пообещал от имени телевизионной компании, что, по крайней мере, в течение ближайшего года в доме для престарелых медведей в Лиме не будет недостатка в мармеладе. «В конце концов, — заявил он, — далеко не каждый день победителем телевикторина становится медведь». «Уф!» Вздохнул мистер Браун и вытер лоб. Программа подошла к концу, по экрану плыли титры, а на заднем плане Паддингтон, стоя посреди сцены, принимал бесконечное поздравление. Вот уж не думал, когда покупал телевизор, к чему это приведет. «Но чтобы Паддингтон отдал свои деньги?» — удивлялся Джонатан. «Он всегда так неохотно их тратит». «Осмотрительность и жадность — совсем разные вещи», — мудро отметила миссис Бёрд. И, говоря по правде, я очень рада. У меня всегда болело сердце за этих медведей, которые видят мармелад только по воскресеньям. Ведь, кроме всего прочего, — продолжала она, — если бы не тетя Люся, мы бы никогда не познакомились с Паддингтоном. А уж за это знакомство, право слово никакого мармелада не жалко. И все дружно закивали в ответ.